Глава двадцать первая «Зачем, Норман? Почему ты?» — голос сорвался. Дайлия облизнула пересохшие губы и взглянула на стоявшего перед ней мужчину. Их разделяли толстые железные прутья, но даже если бы их и не было, Дайлия знала, Норман бы не сбежал. «Потому что я виноват, Дайлия», — грустно улыбнулся мужчина. «Моя слабость стоила не только жизни Владыки и Аяры, но и привела ко всему этому. Из-за моей трусости тебе приходится делать то, что ты делаешь. Как я мог уйти от ответственности?» «Нет», — покачал головой. «Я виноват перед своим другом. Владыка подобрал меня буквально с дороги. Обычный простолюдин, еще и необразованный». «Неправда, ты умный», — не выдержала Даэлия. Так хотелось броситься к железной решетке и коснуться мужчины. Но она продолжала стоять. «Нельзя. Она госпожа северных земель. Теперь уж точно». «Я дурак», — вновь усмехнулся Норман. А оборотень оказался в сотню раз умнее. «Знаешь, когда он появился здесь и потребовал тебя, я ведь хотел убить его. Пришел в казармы с оружием, вызвал на бой, а он отвел меня в сторону и все рассказал». «Зачем здесь? Что надо делать и как себя вести, чтобы не навредить еще больше?» И после своей отповеди Норман тяжело сглотнул. После всего заявил, что любит тебя и никогда не даст в обиду. Какая девушка не обрадовалась бы таким словам? Альфа говорил о чувствах, но внутри царила пустота. Все чувства выжжены, разломаны, избиты. Прежняя жизнь рухнула, и до Элия с ужасом понимала — как раньше не будет никогда. «Любит», — повторила, едва шевеля губами, а Норман приблизился к прутьям, обхватывая их пальцами и сжимая. «Любовь бывает разная, да, Элия? Не всегда забота и опека — это хорошо. Северные земли ждет война, страшная, жестокая. Скажи, что ты будешь делать, если Ингвар не вернется? Как будешь править? Сумеешь ли взять себя в руки, если дорогой сердцу человек?» Оборотень покинет тебя. Дыхание перехватило до слёз из глаз. Она не могла. Нет, не хотела об этом думать. Он же сильный, и он должен вернуться. Альфа всегда возглавляет стаю, продолжил Норман. В бою идет первым, чтобы своим примером вдохновить воинов на сражение. Вожак — глава во всем. Даэлия тяжело сглотнула. Как же хочется проснуться, но это не сон. «Любит меня, значит», — повторила почти по слогам. «Но когда он успел полюбить? С первого взгляда, что ли?» «Нет, чушь!» — покачала головой. Норман кивнул. «Не с первого, конечно, но он расскажет все сам. Хочешь, иди к нему и спроси». Но до Элия и с места не сдвинулась. Такой разговор не ведут в стенах тюрьмы. Они побеседуют позже, в ее покоях, лицом к лицу. «Но потом...» Возможно. И весь этот спектакль Неопределенно махнула головой. Для того, чтобы вывести Родерика на чистую воду? Да, оборотни чует ложь. Маленький обман, конечно, ускользнет, но откровенное вранье для них не тайна. Так же, как и похоть. Ингвар сразу же раскусил, что Ванесса та еще сука. Слова о бывшей подруге отозвались в сердце, тянущей болью, но Даэлия молчала. Он ясно видел ее желание и проследил за таскавшимся к ней Родериком. Постепенно, шаг за шагом, оборотни распутывали клубок лжи. Но ублюдок оказался слишком хитер и труслив, всегда действовал чужими руками. Надо было как-то его спровоцировать, загнать в угол, чтобы испугать достаточно сильно, чтобы он начал спешить. Значит, все эти заявления о найденных в горах тропах работорговцев, показательные пересчеты казны и остальное? Да, чтобы заставить Родерика нервничать. У него целая сеть купцов, избавлявшаяся от ворованного товара. На него работают и торговцы живым товаром, разорившие деревню травниц. Даэлия хотела уже возразить, что родорик мог избавиться и от госпожи северных земель, но вовремя прикусила язык. «Где бы лорд еще нашел такую дуру? вору из подноса и горя не знай». «Его слабым местом, как ни странно, оказалась Ванесса», — продолжил Норман. «А та сглупила, впутав твою жадную служанку. Надавить на Рину — плёвое дело, а там уже одно за другим пошло. Ванесса слишком эгоистична и не собирается погибать в одиночку». Под коленками ослабло, а в животе скрутился мерзкий комок холода. Погибать. Да, за такое положена не тюрьма, а смертная казнь. Но даже сейчас, узнав обо всём, Дайлия не могла представить, как заставить себя произнести «виновна». За спиной тихо скрипнула дверь. Стражник пришел. «Госпожа», — кашлянул мужчина, — «достопочтенный совет просил прислать к лорду, к заключенному дознавателя». Найдены некоторые улики в особняке обвиняемого Родерика. Еще минуту. Стражник пробормотал извинения и, поклонившись, скрылся за дверью. Даэлия все таки подошла к решетке. Норман протянул руку и коснулся её скулы. В тюрьме было сыро и холодно, но пальцы мужчины ласкали приятным теплом. «Всё будет хорошо, госпожа», — улыбнулся, а ей плакать хотелось. «Я не заслужил твоего беспокойства». Но рад, что ты до сих пор со мной, а остальное не страшно. Позволив на мгновение прижаться к теплой ладони, Дейли отстранилась. Да, в ее сердце не было обиды или злобы. С трудом, но она понимала, что Норман ошибся и видела его искреннее раскаяние. Он готов был понести наказание, не боялся смерти, а это дорого стоит. Так зачем отравлять свои чувства ненавистью? Родителей уже не вернуть. Отступив на шаг. Она развернулась и пошла к выходу. Стражник услужливо распахнул двери, но вместо того, чтобы уйти из темницы, Даэлия направилась к Ванессе. И вот тут ее встретили рыданиями и насквозь лживым. «Сестрёнка, я же... я не виновата!» «Я не виновата!» Ванесса тряслась и плакала, но теперь уже по-настоящему. Альфа загнал ее в ловушку, и перед носом маячило страшное будущее — гнить в темнице, До конца дней. А все из-за суки, Рины, так и знала, что связываться с этой алчной тварью опасно, но нет же, от злости перестала соображать и ошиблась. Но шанс все же есть. Бледная жаба не притащилась бы сюда, если бы приговор был вынесен и не подлежал обсуждению. Чего тебе не хватало, Ванесса? осведомилась девка и от тона ее голоса бросила в дрожь. Денег Власти? А может, мужчин? Так понравилось, когда дерут сразу всем скопом, как шлюху. «Заткнись!» — взвизгнула прежде, чем успела прикусить язык. И победная ухмылка бледной жабы стала последней каплей. «Ты все равно сдохнешь, сука! Это ты, слышишь? Ты должна была быть там, а я бы убежала, сумела вырваться, если бы не...» Слюна попала не в то горло, и Ванесса закашлялась. «Если бы я согласилась на идиотскую затею прогуляться к тракту», — ехидно закончила жаба. Перед глазами плыло Алая марево. «Нужно было сразу от тебя избавиться», — зашипела Ванесса. «В тот момент, когда ты приковыляла ко мне, выклянчивая дружбу, жалкая маленькая неудачница». Но ее оскорбления пролетали мимо. Жаба смотрела не мигая, и от этого зубы начинали выбивать чечётку. Сейчас перед ней совсем не та деревенская простушка, которой можно вешать лапшу на уши. «Надеюсь, тебе нравятся новые покои, Ванесса», произнесла с усмешкой. «Привыкай к ним». Ванесса охнула, хватаясь за голову. «Духи! Да что же она наговорила?» «Да Элия! Но ее крик разбился о толстую тюремную дверь. Госпожа северных земель ушла. Совет лордов требует высшей меры для девицы Арвис и Казнокрада Родерика». Сердце гулко ухнуло о ребра и застучало часто-часто. Дрожавший от гнева голос Юстиана мерещился шепотом, и краски вдруг померкли, превращая мир в серо-белую картинку. Высшая мера это казнь. Дайлия взглянула на Ванессу. Та что-то кричала, рот некрасиво оскалена, в глазах безумия, но слов не слышно, или. Ей не хотелось слышать. Перед глазами мелькнула вереница прошлых воспоминаний. Их детские игры, клятва в круге духов, девичьи секреты. Все это было ложью. Нет, не просто ложью. Во сто крат хуже. Однако, принимая во внимание тесное прошлое госпожи и девицы Арвиз, совет будет согласен заменить казнь на каторгу, Донесся голос Юстиана. «Слово за госпожой?» Первым чувством была радость. Глупая, но такая яркая. У Ванесы есть шанс. Дайлия взглянула на застывшую девушку. Взгляд бывшей подруги засиял надеждой. Такой чистой, несокрушимой. Совет дал госпожи северных земель выбор. Но этот выбор был еще одной проверкой на прочность. И настоящая госпожа не имеет права на личные предпочтения. Перед судом все равны. Казнь для обоих. Короткая фраза обожгла горло больнее расплавленного свинца. Ванесса забилась в руках стражи, да видела это краем зрения, но теперь ее взгляд был обращен на Нормана. И боль, плескавшаяся внутри, казалась просто невыносимой. Ванесса свое заслужила, но ее единственный защитник и друг никогда. Но будет так, как решит совет. Осужденный Норман» — голос Юстиана резал без ножа. Ваш поступок непростителен. Духи, дайте ей пережить это. Норман слабо улыбнулся. Даже сейчас он пытался ободрить. Однако сотрудничество с Советом, а также былые заслуги, склонили чашу весов в вашу пользу. Лишить титула и направить на пожизненную каторгу, но перед этим наказать раскалёнными прутьями. Даэлия все же не выдержала и прикрыла глаза. Будет жить. «Сейчас это главное. Поддерживаю». И на этот раз ее голос звучал громче и живее. Но впереди ждало самое трудное. Госпожа северных земель обязана присутствовать на казни.